Глава 11. Между землёй и морем. Что ж, парень, дело наше дрянь. Невесёлый трактирщик с чёрными копнами курчавых волос, по обе стороны сверкающей лысины, с громким стуком поставил на стол кружку вина. Санчико Алверо пригубил. С чего это? Алверо решил, что говорить стоит поменьше, а слушать побольше. Поэтому прежний Ильенэро, посланный в Пуэрто-де-Сантьяго в числе нескольких разведчиков, сдерживался изо всех сил. Оставлять болтовню трактирщиков в бескратно большего ответа было не в его привычках. Сам посуди!» трактирщик грузно опустился на табурет, тот жалобно скрипнул. Время такое. Тревога-то и раньше ходила, слухи до да пересуды. И то бы не беда. Аль на болтунов найдутся, розги тоже. Но воздух, что ли, сечь, если пропитался он тревогой, как жареный поросенок чесноком. Ну и дотревожились, да парень. Третьего дня трехнуло так, что кое-где стены трещинами пошли. В кладовую у меня полки стояли с вином, что лишь благородным сеньёром подавал. Так порушились путем адры, как есть, все бутылки вдребезги. на пятьсот добла, до убытков за пару мгновений. И позавидуешь тебе хозяин. Загудел из угла огромный человек с спитым лицом, похожий то ли на маха, то ли на двуногого быка без рогов. И мне тоже, где я был, когда вино твоё лилось задаром. Вилку тебе в впячень эль-колоса! ворчливо бросил трактирщик. Ты, парень, его не слушай. Он у нас один такой, особенный. Матушка его беспорядок, порядка, отец, стакан с вином. эль Эль-Колос с тем временем взял себе пламени, затем чиркнул огнивым, и над краями кружки поднялся синеватый огонь. Гигант потянул пылающее питьёк к своей раскрасневшейся чернобородой рожи, видал, что творит, вздохнул хозяин. Чистый дьявол. "Ну-ну", промычал любитель крепкого. Не отрываясь от кружки, он свободной рукой рванул рубаху на груди. Под ней в чёрной густой шерсти лежал огромный железный крест на толстенной цепи. "А с чего он на улицах ваших не протолкнуться? Люди спожиткими, а кто с оружием? Солдаты маршируют, вестовые носятся. А всё тоже, парень. Мало что тряхнуло так и орлы и полетели?" Или сам не видел. А то как же? Калвера притворялся простаком изо всех сил. Они каждый день кружат нам пастухам, что с того? Ай, парендиву даюсь. Они на восток летят во множестве и не возвращаются. У нас, как заметили, так и к морю кинулись, вспомнили древнее поверье. И то сказать. Зря ли мы столько лет дальние земли воюем занять пора? Колле, своей земле скоро конец придет. Сложилось все, видишь? А что солдаты? Так кто в довесок? Мало нам орлов до да землетрясений, так еще и война в придачу. Это которая за морем?» Санче продолжал разыгрывать простофилю. Его забавляла эта роль, а более того, растущая болтливость трактирщика. Ай, парень, ничего ты не знаешь, ничего не ведаешь. А ты, хозяин, всё знаешь, осклабился Эль-Колоса. Что пьяные геносец в кабяке твоём несут, то тебе и истина. Тя господаль калду служат, из первых рук вести получают. Трактирщик ткнул пальцем в потолок с таким видом, будто на втором этаже заседал городской магистрат. Вчера в город пожаловал некий сеньор прямо из южного удела. Хоть про бунт тамошних жителей тебе известно? О, ну, хвала небесам. Так вот, тот сеньор со своими людьми пожелал уйти на материк, на дальние земли его величества. Уже, пожалуй, ушел. но прежде имел аудиенцию у господина алькальда. Худые вести ему принес. мятежники-то из Удела по ходам идут прямо на нас грабить хотят портовый город. Такие дела, парень. Так что носим сынынычьи как богом проклятые. Люди за море рвутся, ну, ясное дело, в порт для начала. Рыночную площадь запрудили, и сказать страшно. Это те, кому достаток позволяет. Судовладельцы в порту быстро наживу почуяли, ихс депутас взвинчивают цены. А тех, кому место на корабле не по карману, призывают в ополчение силком загоняют кивнул алкалоса. Для того резона вроде как и землю не трясло, ярлы и, и остров не покидают, и город стоит на века. Только от врага оборонимся и заживём как прежде. Да тихо ты, крамольник, сил моих нет, схватился за голову трактирщик. Меня же с тобой за компанию напровёшь поволокут. — А пока не волокут, налей. Мне и сеньору приезжему, потому и войска на ногах. И генуэссы, и ополчение продолжил хозяин. Многие призыву вняли, хотя он покосился на гвоздилу у дверей: «Дерьмом от него несет за милю прав и колосса. Я при себе только младшего сына оставил прочих, они семейные в порт отослал. Так что, парень, или убирайся откуда пришел, и да хранит тебя Божья мать, или ступай в порт, если до блада у тебя в Иначе и пытаться не стоит, прогудел Алькалосса, принимая за вторую кружку, правда, уже не подожжённую. А то неравён сейчас цапают тебя люди, Алькальда, и заставят драться за него. Видишь? Два выхода у тебя, как у того матроса, которого ненароком проглотил морской змей. Сам-то он где? Змей? В море, где же еще?» Да нет же, Алькальт. Здесь. Где же ему быть? возглавляет оборону. А я, как и прежде, говорю вам, ваше милость, что встречать их в долине за городом глупость, горячился Федерик Тортилия, командир гнойевских наемников. Я слышал вас, Тортилия, граф де Остатиер Алькальт Восточного удела, горячился не меньше. Вы повторяете и повторяете, что для нас лучше обороняться. Но ваша наука для крепостей, стоящих под защитой стен. В городе подобным образом укреплен только порт, и тот не идеал фортификационного искусства. Причем здесь стены? Прикажите ополченцам копать рвы, и насыпать валы на окраины города. Пусть опрокинут повозки, разберут мостовые, соорудят баррикады. Потери штурмующих укрепления всегда больше. Вы сумеете посчитать потери города, от изысков вашего военного гения шустро парировал Алькальт. Или вас пугает противостояние обученной терции каким-то оборванцам в открытом поле? Эти оборванцы, ваша милость, уничтожили терцию полковника Дефиросы». А мы с вами не Дефироса, Мир его праху. Вы даже не представляете их численность. Перебьёмся, считаем, поставил точку Алькальт. Я клянусь всеми святыми, что на улице города мятежники ступят не иначе, как под конвоем. У нас всего одна терция, до 500 моих пехотинцев, ополчения не считаю. Вы напрасно не задержали того проезжего дворянина, не допросили его как следует. Посоветуете мне что-то ещё? Язвительно осведомился Алькальт. Вы бы хоть местность изучили, устало закончил кондотьер. «К Чему изучать, давно знакомое? Долина ровная как стол, отличное место для действий пехоты и конницы. У нас её нет, но вы знаете что так о кавалерии врага. Скачет на собаках, хоть бы и так. Если ударит из-за холмов, что окружает наше ровное поле, нам придётся солоно Довольно, сеньор Федерике. Вы командуете генуэзскими наемниками, поэтому займитесь своим делом и перестаньте командовать мною. Слушаюсь, скрипнул зубами Кандатьер. Между холмами пологий спуск, за ним ровная как стол долина. Дон Карлос собрал офицеров на военный совет. Неплохое место для битвы. Нам известно, что в городе стоит одна терция королевской пехоты и пять сотен гинуэских наемников. К тому же ополчение, о числе которого мы ничего не знаем. «Пуэрто де сантьяго превосходит восходе Эльмодера втрое, сознанием дела произнес падор Бенедикт. Не менее тридцати тысяч жителей, возможно и больше, трудно сказать, сколько людей призовут к оружию, а также что это будет за оружие. И как они с ним управляются, закончил дон Истабангомес. Вместе с ополчением их может оказаться не меньше, чем нас. Дон Карлос щурился, глядя на угли в жаровне. Пламя встало высоким сполохом, и командор медленно провел пальцами через него, посередине, где не обжигало. Взгляните, сеньоры. Вот поднимается огонь, высокий и яркий, и жгучий. Язычок пламени дрогнул под пальцами Дальга, но он не удержится сам по себе. Его исторгает вот этот уголек!» С этими словами Дальга подхватил уголек щипцами, поднял над жаровней и встряхнул, сбив пламя. Я говорю это к тому, что ополчение сплотится вокруг регулярной армии и рассеется, как только армия будет разгромлена. Значит, нужно сделать так, чтобы они не вышли в бой все вместе, предложил Донньига. И не заняли оборону в городе, иначе сил нам может не хватить. «Все верно, сеньоры, но мы можем обойтись без боя. У нас королевская грамота, ответил Дон Карлос. Поэтому на завтрашних переговорах с правителями города они должны убедиться, что мы спать не можем, как хотим завоевать для короля Магриб. Но будьте готовы к обратному. Если они откажутся дать нам корабли до материка, мы возьмем их силой. Мы покажем им лишь одну терцию. Вымоним солдат из города на равнину, свяжем боем и окружим. Так численный перевес, окажется на нашей стороне. Атака во фланге и окружение за вашими терциями, господа, обратился он к дону и и дону и Половину рот пускайте в бой, половину держите в резерве, если горожане выйдут на помощь солдатам. Я хочу сказать свое слово, сеньоры, поднялся капитан Пабло Вальеха. Наши солдаты отважны, но вывочки пока еще уступают королевским. Есть способ сохранить строй, когда дойдет до столкновения. Еще не поздно донести его до наших людей, пока они не становятся к битве. У нас достаточно либарты гизарм, но не слишком много обученных меченосцев. Господин командор, прошу, позвольте моей роте сражаться в авангарде. Я все же надеюсь, что удастся решить дело миром, сказал Дон Карлос Падре Бенедикту, когда совет закончился. Плохо, если они начнут сопротивляться. Город придется брать приступом? Трудно, как-то как-то по-особенному взглянул Падре Бенедикт. Война сама по себе занятие не из легких», – сухо отвечал командор. Было бы намного тяжелее, кажись, у города стены, «На переговоры я поеду с вами, сын мой. Постараюсь пособить с Божьей помощью. Однако, уповая на Бога, держите тетивы сухими. Собираясь уходить, падры развернулся к командору. «Трудно идти войной на соплеменников", снова заговорил он, тяжело вздохнув. "Однако, поднимая мятежное знамя, наивно было бы полагать, что в своём праведном гневе мы сразу же достигнем Ласагилуса, и даже там не каждый человек враг нам". Сейчас, святой отец, с нашими врагами будут те, кто преградит нам дорогу, с оружием в руках, Иного не дано. Орлы летят, а с нами женщины и дети. С ними тоже? падра отвел полк шатра, взглянул в небо. И орлов они заметили так же, как мы. Хотя, думается мне, что кораблей в порту хватит всем. Я помню, как бывало прежде. Мне тоже трудно, продолжил он. Въорт де Сантьяго, мой родной город. Вы не говорили об этом прежде, святой отец. Прежде мы сюда не направлялись, и я не собирался возвращаться, но пути Господни неисповедимы. Если бы я знал тогда, двадцать лет назад, что вернусь так, как теперь, когда нынешний король привел свои генуэзцы, он высадился именно здесь. Все понимали, что от наемников добра не жди. Многие предвкушали междуусобицу. От меня, служившего в одном из храмов города и от еще нескольких подобных мне, многого не требовалось, только благословить солдат молниеносного для похода в сторону Ласагилоса. Я отказался и сразу же угодил в темницу. Было много брани и угроз, со временем дошло до кардинала. Я ждал обвинения в ересе, но помогло чьё-то заступничество. И поныне не знаю, кого мне следует благодарить. Вместо суда меня просто перевели служить в Альмадер, а ведь я ожидал костра. Сейчас я возвращаюсь в этот город вместе с могучим войском. И дай мне Бог не думать об этом как о возмездии. Снова вздохнув, священник выпрямился. Глаза его сверкнули, выражение лица сделалось решительным. Благословляю тебя на победу, сын мой, твердо произнес он. словом или мечом ради жизни и лучшей доли для всех. На холмах развернули полевой госпиталь. Три десятка человек, хоть немного сведущих о врачевании под началом лекаря Хассе Марена. Что можем, то сделаем, друзья, сказал старый Маран. Имейте в виду, всех спасти не сумеем. Трем десяткам не исцелить всех там, где несколько тысяч принимается убивать и калечить друг друга. Будем усердны, будем терпеливы. Напоследок Марена вышел из шатра, лекарь глядел лагерь жителей Эльмадера. ай о горе!» – вздохнул старик. Тут целый народ. Здесь же к Марене подошли его жена и дочери. Старик крепко обнял родных. Людям страшно, сказала пожилая женщина. Сумеем ли мы переправиться? «Верь в лучшие розы, радость моя, ответил лекарь. Командор, человек чести, а нашему народу не привыкать к изгнанию. Нам ли не знать, что исход еще не смерть? А этой земле, что была нашим пристанищем, мы еще поклонимся напоследок, облегчив страдания раненых. Я хочу верить, что сумею договориться миром, и вся подготовка к битве останется таки предосторожностью. Не знаю, куда и зачем летят орлы, подумал Моренов, возвращаясь в госпиталь. Но воронов на поле близ порто де Сантьяго слетелось предостаточно. И сейчас, много лет спустя, я продолжаю сожалеть о том, что не могу подробно описать переговоров и того, что последовало за ними. Я пишу эти строки много позже, что-то вспоминаю сам, что-то со слов очевидцев, которых сумел найти. Даже Дон Карлос описал события по-военному сухо и коротко, а ведь он видел не в пример больше, чем я. Переговоры с алькальдом Пуэрто-де-Сантьяго я видел ближе многих. Сеньоры-офицеры взяли меня с собой, я к своему стыду успел забыть многое. Так как писать на месте по свежей памяти не мог, а снова взяться за перо сумел совсем не скоро. и не повторить мне, и не придумать заново тех слов, что прозвучали с обеих сторон, скажу лишь, Что на месте Алькальда я поверил бы генералу де альварадо и его бравым капитанам, рущимся оправдывать дарованное государем прощение и немедленно отправиться крестовым походом на Магриб, чтобы служить островному королевству. Я поверил бы генералу, а также жалованной грамоте с королевской печатью. Однако грамота, как всякий закон, есть лишь слова, красиво написанные на бумаге. А слова имеют силу лишь тогда, когда человек пожелает исполнить его. Алькальт исполнить не захотел. Не помогла даже гербовая бумага. Что уж, даже предложение благодарности, сделанное мудрым Падре Бенедиктом, этот мерзавец на королевской службе, я позабыл его имя, помню лишь грамский титул. Как будто упивался своей возможностью захлопнуть портовые ворота перед носом у людей, почти вопросивших о Даже теперь меня коробит, когда я думаю, как жилось горожанам под властью такого сановника. Поистине, тщеславие и жестокость, помноженные на спесь, дают страшный результат. В тот день результатом стала битва. Я считаю своим долгом описать ее. Ибо может статься, что мои строки будут единственным свидетельством того кровавого дня. Я постараюсь показать ее настолько ярко, насколько смогу. И пусть пытливые умы будущего размышляют о том, возможно ли было избежать кровопролития. Я находился там в тот день и много думал об этом после. Я говорю: нет. Это было невозможно. Ибо грубую силу одолеет лишь сила, помноженная на благоразумие. Добавлю лишь, что мы готовились к такому повороту событий. Когда стало ясно, что добрым словом ничего нельзя добиться, Дон Карлос, обычно немногословный, на удивительно острый на язык, не то что задел, а прокинул и перемолол в труху самолюбие алькальда, не произнеся при этом ни слова клеветы или оскорбления. После такой прощальной речи тот и думать не мог об обороне, ибо сам жаждал нападения. Благо готовые к бою роты стояли у него за спиной. Алонсо де Вега, история восстания в южном уделе Островного королевства. Дон Карлос проехал перед строем. Солдаты салютовали мечами и пиками, приветствуя командора. Я видел суровые решительные лица людей, обреченных навсегда покинуть родную землю. Мало того, покинуть с боем. О Барла Гранда Монтаны знали все, но не меньше пугающих слухов и поверьй ходило о дальних землях и их обитателях. Сейчас солдат следовало воодушевить. Люди вольного города, признёсы Данги. Вы видите, что мир приходит в движение. Знаете, что, провидение на нашей стороне, ибо древнее знамение мы встретили в пути. Я вижу, что вы встревожены. Земли заморем сулят неизвестность. Тоже испытал я, отправляясь на материк много лет назад. Я видел дальние земли. И слово моё в том порукой, что жизнь в Испании ничуть не хуже, нет, сто крат лучше нашей. Там нет молниеносного с его поборами. Молодые королевства в Кастилии и Арагоне набирают силу. Они примут новых людей. Каждому хватит земли, жилья и достатка. Всё, что нужно нам, достичь тех берегов, а в порту города, что вы видите перед собой сейчас, вдоволь кораблей. Нам противостоят не сородичи, нет, лишь жестокость и равнодушие тех, кто возомнил, что вправе преградить нам дорогу к жизни. Тех, кто в спесе своей решил, что владея выходом к морю волен не считать за людей всех прочих. Но правда в этом споре на нашей стороне, и удача в бою прибудет с нами за всех, кто дорог нам. Пробудись, железо! Пробудись, железо! Разразился криками строй. Святой Георгий! Ещё с вечера Донья Лауру охватила тревога, возможно, самая сильная в жизни. Такого не было ни много лет назад, когда на дальние земли отправился покойный супруг, никогда запылал охваченный мятежом Альмадера, никогда кабальера Дон Карлос возглавил войско вольного города. Бардесса сумела поднять дух себе и другим, подарить надежду, но сегодня её саму одолило саднищее душное беспокойство. Неужели передалось общее чувство нависшее над лагерем полным мирных жителей. С доном Карлосом она виделась утром, долго держала его за руки, молча смотрела в глаза, просила беречь себя, не лезть в самую гущу. Он лишь покачал головой. Рыцарь не мог обещать подобного, как не мог обещать и того, что всё обойдётся без битвы. Она просила небо хранить его. Но возможно ли полагаться на одни молитвы той, что привыкла действовать? Как же тяжело ждать в неведении и понимать, что ты не в силах помочь. Да и чем она могла помочь ему сейчас среди мечей и пик, гремящих там далеко в долине? Одни дерутся с нашими, а другие тем временем проваливают по морю», ворчал старый бородатый Ильянер. Лаура узнала его, тот самый, что помогал уводить людей подальше от Торобрава. Их старейшины уже, пожалуй, сели на корабли. И бьются же за них, собеседник старика чистил лошадь возле канавы. Так им сказали, что мы их перебьём, они рады верить. Бегут в порт как от огня, сам видел. Кто там в порту заправляет? Ты же туда ездил? Доннн Рика де Сота, так его, кажется. Доннн Рика де Сота? Встрепенувшись, Лаура повернулась к двум собеседникам. Да, так его назвали, сеньора», — кивнул старик. «Мне даже и видеть его довелось. Каков он из себя? Молодой господин, высокий такой, худощавый, бороды нет, рубец через всё лицо. Что с вами, сеньора? Ох, ничего, перевело дух бардесса. Значит, Дон Энрико де Сото возглавляет оборону порта. Пастухи закивали. Дон Педро, вы же знаете, что порт укреплён со стороны города, его оборону возглавляет мой кузен. Что вы хотите этим сказать? Нахмурился Дон Педро и дальго поставленный начальником кавалерии после изгнания до Агилара. Это очень опасно. Вы же слышали о разгроме флота корсаров шесть лет назад в бухте Северных ворот? Слышал, кивнул Дон Педро. Дон Энрике де Сото участник той битвы. Он вёл в атаку брандеры, сам поджигал их. Он упрямый храбр до да безумия, не остановится ни перед чем. Он будет биться повсюду на арке портовых ворот. На пирсах сходнях, на палубах кораблей он не уступит порт, даже если море покраснеет от крови. Я одна смогу убедить его сложить оружие. Я должна попасть в порт раньше, чем комендор начнёт штурмовать его. Каким образом? В долине бой, в городе собранное против нас ополчение. Всей нашей конницы не пробиться к порту сейчас. Я и не прошу всей. Дайте мне несколько всадников. Что могут сделать несколько всадников там, где не справятся целые сотни? Донья Лаура, при всем уважении к вам, времени нет, и людей тоже, Дон Педро сердито взжал поводье. Нас ждут на поле боя, конницы мало. Мне каждый человек дорог. Вы же только напрасно погубите себя и других. Где уже дошло до пик, поздно договариваться. К тому же начальник порта командует войсками. Оставайтесь в лагере сеньора де Ласьеры. И да поможет нам всем пресвятая Дева. Плотные ряды пекинёров наступали друг на друга. Где-то в глубине построения стучал барабан. В такт ему звучали шаги сотен ног. Острия пик поднимались к небу, но уже в передних шеренгах оружие взяли на изготовку, и острия, угрожающие на нависли, уставившись на врага. Шагали в ногу. Не слышно было боевых кличей, шлемы бардюты закрывали лица солдат. От этого казалось, что готовы столкнуться не люди, но грозные железные фигуры. Пабло Вальеха, в прошлом рядовой пикинер, а ныне капитан, в молодости служил на острове и сражений видел немного, всего одно, но запомнил его на всю жизнь. Он знал, что шагающая терция похожа на отлаженный механизм лишь в начале. Ряды сойдутся, Люди пустят в ход пики. Несколькими мгновений пройдут в молчаливом давлении, и в следующий миг между рядами разразится настоящий ад. Завопят раненные, убитые повалятся под ноги своим товарищам, затрещат древки, сталь столкнется со сталью, стремясь дорваться до живой плоти. Победу одержит тех, что дольше выдержат напор, передавят противника заставит его строй рассыпаться перед железной щитиной пик. Вальех помнил, что строй пекинёров рушится не только встречным напором другого строя. Тогда, 20 лет назад, перед самым столкновением пик, гиноев ряды вдруг раздались, и под нависающие древки бросились, прикрывая щитами меченосцы. Пекинёрам первых рядов невозможно было оставить пики, а между тем меченосцы навязали им ближний бой. И безнаказанно рубили и кололи не ожидавших такого поворота солдат. Вальехан навсегда запомнил свою растерянность в тот миг, когда собственная пика, такая тяжелая и надежная, вдруг сделалась бесполезной. Совсем близко промелькнул край щита, оскаленная рожа и нахальные глаза итальянца, а ногу пронзила острая боль. Старый солдат и сейчас прихрамывал. Двадцать лет назад он сражался за королевство Но защитники короны оказались с обеих сторон, и одни жестоко расправились с другими. С тех пор королевство для Вальеха не существовало. Он примкнул к восстанию, чтобы защитить свой дом, но и дом и землю пришлось покинуть. Говорят, их дни сочтены. остались только родные, и за них сегодня бывший грахер взял в руки Алибарду вместо офицерского протазана. Между остриями пик было всего несколько шагов, когда капитаны дали команду и в передние ряды пропустили бойцов с алебардами. Ряды сомкнулись на ходу. Это стало неожиданностью для меченосцев, что мигом позже бросились вперёд из-за пик королевской терции. Одно дело отводить щитами неуклюжие длинные пики, опасные лишь во множестве на большом расстоянии, другое противостоять частым ударам тяжёлой алебарды от которой щит не всегда спасает. Схватка была скоротечной. Те меченосцы, кому повезло уцелеть, убрались назад под защиту пик. Вооруженные алебардами противники наступали по пятам, раздвигая и срубая древки, не давая противнику сомкнуть строй перед часто выставленными пиками. Битва разгорелась. Первая терция повстанцев насмерь сцепилась с королевскими отрядами. Те, хоть и проиграли первый натиск не уступили. Стойкости и выучки солдатам было не занимать, а схватка с внезапно сильным противником лишь раззадорила их. Капитан Пабло Вальеха сражался в первом ряду, бешено орудовал Либарди. На благодушного грохера было страшно смотреть. Так и только так могла выглядеть старая, давно перебродившая ярость, потоком рвущаяся наружу. Солдаты бросили за своим капитаном. В тесноте вход пошли топоры, кинжалы и фальшоны. Лязг, крёв и грохот поднимались над долиной. Пробуди железо неслось с одной стороны, Сантьяго вторили с другой. Святой Георгий вопили все вместе. Да путам madre вольеха на миг заглушил первых, вторых и третьих. Они увязли. И крепко проговорил Дон Карлос, наблюдая столкновение двух терций на равнине. Пора. Запели сигнальные трубы, и отряды второй и третьей tercей, появившиеся с захолмов, атаковали фланги королевской пехоты и двинулись дальше, стремясь окружить врага. По рядам королевской терции пронесся вопль ярости. Солдаты заметили, что их окружают. Что я говорил, скривился Тарталия, показывая алькальду на движение из-за холмов. Чёрт, заманили в ловушку и перебьют безо всякой пользы. Чёрт, процедил алькальд. Этот дельвараде оказался по-настоящему хитройbestей. Отправляйте туда резерв Тарталии, своих людей. Не стоит, нужно выводить оттуда ваших, пока окружение не замкнулось. Кроме них город защищать будет некому!» Прикажите трубить отступление, пока не поздно. Хотя бы три сотни успеем уберечь. «Вводите резерв Тарталия! Это приказ, рявкнул алькальд. Вместо этого кандати Роддельгинуэсом приказ отходить к городу. "На вопрос алькальда, какого дьявола он делает?" он спокойно ответил. "Защищаю город. На окраине у самого входа с улицы Тарталия перестроил оставшихся солдат к обороне. Выставили пики. Стрелки заняли позиции на вторых этажах и на крышах домов, так и не могли вести обстрел поверх строя. Отряды повстанцев бросились на приступ, но угодили под такой град болтов, что отступили в беспорядке, потеряв многих убитыми и ранеными. Перестроившись, повстанцы повторили атаку, снова попали под обстрел, смогли добраться до пекинёров и вступили в схватку с ними, но не было в них силы, способной прорвать строй. Атака увязала и слабела на глазах. Генуэсы же держали со стойкостью обреченных. Разайдись! Впереди строя появился могучий капитан Эрнандес. Бывший начальник колгвазилов был облачен в легкие доспехи. Он оставил на себе лишь кирасу, каску и боевые перчатки. В руках капитан сжимал двуручный меч, да такой огромный, что все его собратья рядом с ним казались бы игрушками. «За мной!" взревел Эрнандес. "Пробудись, железо!" Капитан прянул вперед. Грузный селяч двигался невероятно прытко. Чудовищный меч закружился в его руках, и не было вокруг ничего способного уцелеть под его ударами. Всю жизнь Мигель Эрнандес сделал то, к чему обязывала его данная в молодости присяга. Вряд ли отыскался бы во всем южном уделе служака более ревностный. И менее дружный с властями. Награды постоянно чередовались с упрёками и обещаниями выстави со службы. Капитан быстро понял, что виной тому раздоры правителей Эльмадера. Угодить всем сразу альгвазилы не могли. Неурядицы и тяготы службы капитан сносил с завидным спокойствием, однако под конец способный мост очертела. Именно поэтому капитан альгвазилов едва ли не первым внял мятежному призыву дона Карлоса. Эрнандес и прежде задумывался о действующей армии. Он не пожалел денег на уроки лучшего в уделе учителя фехтования, со временем заказал себе в гильдии оружейников двуручный меч подстать себе, и сейчас капитан был уверен, что без его меча людям вольного города не обойтись. Обрубки пик разлетались так, как будто их сшибало пушечными ядрами. Солдаты валились с ног. Эрнандес оставил за собой широкую просеку. И повстанцы ринулись в неё. Бои неумолимо катился из дали, назаваленные телами в город. Конница рассеивала и била уцелевших, не давая им собраться снова. Все силы и взор обеих сторон устремились к крайней, где держали оборону гиновессы Тарталли. Никому в целом лагере и даже в целом городе не было дела до шести всадников, незаметно выехавших из-за холмов к самым домам городской бедноты. Здесь не нашлось бы ни одной широкой улицы, способной пропустить вооружённый отряд, но также ни одной баррикады поперёк пути. Ни одного стражи или простого человека, хозяева то ли попрятались, то ли убрались подальше от опасности. Шестерым всадникам хватило узких проулков. "Понсо ты был тут раньше, спросила Лаура старика провожатого. А то, сеньора, здесь я возвращался позавчерашним вечером. Дорога дрянь." Настолько плохая, что даже не стерегут. Нам в самый раз, но придётся петлять. До порта не близко. И они петляли. Долго и осторожно, но со всей поспешностью, какая возможна в незнакомых и опасных местах. Без помощи старого Понса им вряд ли удалось бы найти дорогу в переплетениях узких улиц и переулков, приходилось перепрыгивать невысокие ограды, протискиваться в проходах между стенами, где едва могла пройти лошадь. Леонера намеренно избегал мест, где могли бы встретиться войска, но по мере приближения к рыночной площади дорога выходила на главные улицы, более прямые и широкие, и более опасные. Несколько раз навстречу попадались вооруженные отряды. Одни спешили в сторону окраин, другие наоборот отступали вглубь города. Раз или два всадники сливались с толпой горожан, что спешили пройти через выставленные ополченцами кордоны. Напуганные боем люди торопились укрыться в укрепленной гавани. С одной улицы уходили едва не галопом, на нее выплюснулось сражение. В воздухе злобно зажужжали болты. Отчаянный бой на окраине продолжался не более часа. Солдаты под началом Эрнандеса прорвали оборону. Подоспевшие лучники осыпали стрелами окна и крыши домов. Им удалось подавить королевских арбалетчиков. Отряды повстанцев завершили разгром королевской терции и с ходу атаковали город, вломившись сразу в нескольких местах. Оставшиеся солдаты и городские ополченцы сопротивлялись яростно, но беспорядочно, всё чаще обращались в бегство, не приняв боя. Как неграмотен был Тарталия, но он не мог успеть везде и сразу. Воины Дона Карлоса сохранили боевой порядок и входили все дальше и дальше в город, громя высыпавшие навстречу в атаге штурмуя баррикады там, где их успели воздвигнуть. Все городские улицы сходились к центру города, широкой рыночной площади, за которой находился порт, ворота удобной гавани со множеством кораблей, тех самых, которые грамота из лас Ласагилоса предписывала передать незамедлительно. Одну из улиц на поступках площади укрепили на совесть. Для баррикады не пожалели повозок, камней и всего, что только можно было нагромоздить поперёк прохода. Солдаты и ополченцы защищали её по всем правилам военного искусства. Ясно было, что здесь успели подготовиться. Арбалетчики стреляли залпами, Навстречу встречу атакующим громыхнули лёгкие бомбарды, видимо, снятые с кораблей. Первый приступ откатился, даже не достигнув укрепления. Второй, более ожесточённый, встретили и отбросили пиками. Летописец салон Садывега, в бою менявший книгу и карандаш на арбалет, пережил оба приступа. Что там? Сначала сражения, юноше повезло оставаться без единой царапины, хотя вокруг то и дело падали убитые и раненные. Он чувствовал азарт, снова и снова натягивая тетиву арбалета и выпуская болты. Он уже знал, что ужас отвращения придут после. И не думал об этом сейчас в разгар боя, бок-кобок бок с товарищами по оружию. Опустив руку в колчан налонса, не нашел болтов. Люди медленно отступали от баррикады, волокли раненых. Многие так и остались лежать. На баррикаде радостно вопили, размахивали оружием. Кто-то повернул в сторону нападающих голую задницу. Для нее то ли таписьсуар и не хватило болта. Алонсо сплюнул с досадой и едва не зажмурился, вспомнив. Он не мог забыть давно минувший отвратительный день, один из тех, когда недовольный народ в Лосагилосе заволновался. Никто не знал, чем завершится заседание в королевском совете, все ждали решения, но его не было. Сам в храмах вещали привычное о Божьей благодати, любви к ближнему и власти, дарованной от Бога. Говорили и сами похоже не верили собственным словам. В те дни народ как будто сходил с ума от беспокойства за завтрашний день. Одни заливали тревогу в тавернах, другие под шумок сводили счёты с взаимодавцами и любовниками собственных жён, третьи хищно поглядывали в сторону зажиточных марранов. В один из подобных дней едва ли не целая сотня махов обрушилась на здание университета где как раз завершал обучение будущий летописец восстания вольного города нельзя сказать, что и сами студенты были невинными агнцами, чурдами пьянства, драк и прочих безобразий, однако когда по главному входу градом посыпались булыжники, зазвенели стекла окон, людям в здании сделалось не по себе. Алонсо помнил вид из окна, даже не толпу, но какое-то пёстрое, мерзко гогочущее человеческое Ойли, звериное месиво, осыпающее камнями вход в храм науки. Он попытался выйти, едва ли не был убит шальным булыжником. Повезло уклониться. Удар пришёлся вскользь. Студенты жали за дверями. Многие уже схлопотали камнем, кто бинтовал рассечённую голову, кто плевался кровью, кто прижимал к синякам оловянные кружки. Никто не решался выйти на улицу, а между тем народу внутри здания было не меньше, чем бандитов снаружи, возможно, и больше. Суетились растерянные профессора, люди приглушенно ворчали, стонали от боли и матерились. Внезапно Алонса осенило. Чёрный ход. Чёрный, чтоб его ход с другой стороны здания. План родился мгновенно. Собрать товарищей, по несчастью, выйти из чёрного хода, внезапно напасть на погромщиков с фланга. Алонсо видел, что толпа растянулась вдоль фасада университета в довольно тонкую линию. Нужно было совсем немного побольше людей. Благо, вот они. И решительные действия. А что еще остается делать? "Друзья!" крикнул Алонсо, взобравшись на лавку. "Послушайте!" Десятка два голов обернулась к нему. Алонсо коротко изложил свой план и не увидел ни одного воодушевленного. Справимся только вместе, убеждал Лонса. «Немногим там делать нечего. Это тебе делать нечего, бросил кто-то. Хочешь, пытайся, ответствовал кто-то другой. Маха забавлялись еще час, пока прибывшие на место альгвазилы не оттеснили их копьями. Алонсо до сих пор досадовал за тот случай и не знал наверняка, что угнетало больше всего: беспричинная жестокость толпы Трусливый безразличие товарищей или собственный отважный порыв пропавший в туни. Рядом осел на землю раненый в бедро знаменосц. Еще миг, он обронил бы голубое полотнище с белой чайкой, а подхватил знамя левой рукой, правый рванул из ножны спаду. Черт, да чего неловко. Вперёд, братья! не своим голосом вскричал летописец. «Вперед! За мной! Пробуди железо! С этими словами Алонсо бросился в сторону баррикады. Укрепление вдруг показалось ему страшно далёким, собственные шаги как будто не сдвигали его с места. Алонсо почувствовал себя единственным перед лицом врагов. Сейчас он достигнет баррикады, и они вцепятся в него, вырвут из рук оружие и повалят на землю. Справа показалось показалась стрелягизармы. Затем Алонсо обогнал солдат, рычащий, оскаленный С другой стороны еще двое таких же. Алонсо расслышал за спиной топот множества ног. Ему удалось. Удалось поднять людей на новую атаку сейчас, пока забаррикадировавшиеся не успели оправиться от предыдущей. Защитники укрепления засуетились. Пики и алебарды поднялись навстречу, но уже неровно, в разнобой. Мелькнуло и исчезло несколько спин. Кто-то не выдержав, бежал прочь. Прямо перед Алонсо внезапно поднялась дощатая створка, и юноша успел увидеть за ней круглую чёрную дыру. Грохот заглушил все звуки. Вонючий серый дым заволок глаза, ничего не видя и не слыша, Алонсо почувствовал, что кто-то схватил его за правую руку раскалённой пастью, и с силой рванул вверх и назад, едва не опрокинув навзничь. Алонсо взглянул на руку и не увидел её. Только обрывки одежды до да клочья мяса, добьющую да фонтаном кровь ниже локти. Стены домов, проклятая баррикада, копья и светло-серое небо завертелись перед глазами юноши, где-то впереди метнулась голубое знамя повстанцев. Пробудись, железо неслось оттуда. «Сукины дети, заорал кто-то над самым ухом. самомухом. Надолон сосклонился. Иисус Христос. Сын Божий был удивительно похож на старика из городской гильдии живописцев. Оставшиеся защитники Пуэрто-де-Сантьяго собрались на рыночной площади, встали в последний строй. Здесь битва закипела не на жизнь, а на смерть. Люди с обеих сторон разъярились. Среди горожан никто и не думал, что можно сдаться. Сам Дон Карлос возглавил атаку. Тортили узнал командора и бросился на него. И жестоким был поединок. Воины переломили копья изрубили щиты. Ни один не уступал другому. Страшным ударом сверху от локтя генуэзец едва не разрубил наплечник командора, размахнулся для нового удара, и здесь Дон Карлос сумел вогнать клинок в плечо своему противнику, пробив кольчугу и стёганый дублет. Тарталья покачнулся в седле, занесённая для удара рука бессильно опустилась, и Дон Карлос нанёс последний укол в лицо кандатьера. Обезглавленное войско горожан бросилось в рассыпную. Одни успели запереться в соборе, другие за воротами порта, защищённого со стороны площади толстыми стенами двадцатифутовой высоты. В полумиле от рыночной площади путь в преградили вооружённые люди. Десяток пеших ополченцев под началом офицера. Они упорно не желали пропускать незнакомцев дальше, и убедить их словами, изобразив посыльных Калькальду, оказалось невозможно. "Был алкальт и нет. Как побили наших на окраине, его и след простыл", заявил офицер. Другой ухватил за повод коня Лауры. "Тебе, красавица, теперь спешить некуда", ухмыльнулся ополченец и тут же свалился. Кон сметнул дротика, прокинув наглица на Завязалась схватка. Лаура, скачи по прямой, крикнул старый Ильянер, метнув ополченцев второй дротик. Порт в той стороне!» Как живы? Справимся. А там кроме тебя никто. Пошла, рявкнул он. Кобылица Лауры сорвалась с места. Всадница вылетела на площадь в мгновение ока. Ошибиться направлением было невозможно, оттуда доносился гомон множества людей гремели орудия. Лаура оглядела побоище, стоящие всюду отряды повстанцев, увидела высокую стену на другой стороне площади. "Где командор?" крикнула она попавшемуся навстречу солдату. "Там!" тот уставил палец в сторону стены, где из распахнутых ворот толпой выбегали люди. Но бардессапустила кобылицу через площадь. Войска дона Карлоса готовились к битве, но не к штурму крепостной стены. Не было заготовлено штурмовых лестниц, щитов, мантилетов и чего-либо похожего на таран. Командор велел подтащить на площадь все бомбарды, какие нашлись в городе. Их набралось восемь штук, все небольшие, и сосредоточить огонь на воротах. Из ворот полетело щепа. И загнули железные скобы, с визгом вылетели толстые гвозди. Пороху и ядер хватило всего на два залпа, но и этого оказалось довольно. Створки распахнулись, и солдаты Эль-Мадера бросились на приступ. Они не встретили сопротивления. За воротами противник сразу же показал спину. Внезапно поток бегущих раздался надвое. Даже самые отважные офицеры перестали кричать, пытаясь остановить бегство. Оно только ускорилось. Стало видно, что навстречу ворвавшимся повстанцам твердой походкой шел один, единственный человек в окровавленных и закопчённых доспехах. В правой руке он держал чадящий факел, подмышкой сжимал бочонок. "Прочь, негодяи!" вскричал он, обращаясь к повстанцам. "Прочь! За ворота, или, клянусь Богом, эта крепость взлетит на воздух. Здесь в этом бочонке двадцать фунтов орудийного пороха, смерти хватит на всех. Прочь!" Наступавшие попятились. Вскоре в проходе осталось лишь двое: защитник порта с бочонком и факелом, и Дон Карлос со щитом и спадой. Двое рыцарей сблизились на несколько шагов и остановились, внимательно рассматривая друг друга. Я, Дон Карлос дель Варада, назвался Идальга. Военный командор южного удела, хочу говорить с начальником порта. Я, Дон Энрике де Сота, начальник порта. Здесь нам говорить не о чем, Дон Энрико угрожающе качнул факелом. Слово своё готов сказать с той стороны ворот. "Сожалею, сеньор, но мне и моим людям слишком долго пришлось стучаться в ваши ворота. «Ни к чему оставлять то, что досталось немалым трудом?" И говорить мы будем здесь. Дон Карлос мысленно прикинул, успеет ли броситься на противника, и если не убить его, то хотя бы выбить факел из его руки. Шагов 8. Далеко. Начальник порта, словно уловив его мысль, встряхнул бочонок. На землю под его ногами чёрной змеёй скользнула струйка пороха. Без глупостей, холодно произнёс он: "Я не шучу. Чем ты вздумал пугать меня?" Дон Карлос опустил клинок и заговорил столь же холодно и спокойно: "Твой бочонок сделает дыру в земле, да присыплет её нашими с тобой ошмётками, только и всего." Я воевал на материке. Востал против короля, дважды громил его войска. Без малого десять лет сплю в обнимку со смертью, и смерть не пугает меня сейчас. Вы проиграли. Признайте это и прекратите сопротивление. Город пал, и порт окажется в наших руках. После нашей гибели или без неё. Но нам не нужны жизни горожан. Нам нужны корабли, все сколько найдётся. Тогда знайте, сеньор. Данник Рика заговорил медленно, давая отзвучать каждому слову. Что как только прогремит взрыв бочонка, мои люди подожгут всё, что есть в гавани и способно нести людей. На каждом корабле вдоволь смолы и пакли. Без этого в нашем деле не обойтись. У многих бомбарды, а при них порох. Вас не пугает смерть? Но и она, и все смерти этого проклятого дня окажутся напрасными. Кораблей вы не получите. Дон Карлос сделал едва заметный шаг вперёд. Начальник порта будто невзначай коснулся факелом россыпи пороха на земле, взметнулся в всполох дымного пламени. "Прочь!" повторил он. "Остановитесь!" В ворота влетела молодая темноволосая женщина, верхом на взмыленной чёрной кобылице. "Глаура!" воскликнул командор. "Убери меч, Карлос!" Энрика, бардесса, соскочила с седла, бросаясь к начальнику порта. Энрика, я прошу тебя, прекрати это безумие. Довольно крови. Дон Энрика смотрел на неё широко раскрытыми глазами. Руку с факелом он поспешил отвести в сторону, подальше от бочонка. Лаура, какого дьявола? Голос его зазвучал неуверенно. Вспомни своего отца, дона Франциско, его смерть, его последнее наставление. Не поминай его, тихо проговорил Энрика. Он был достойным рыцарем. Нет, моей вины в том. Перед смертью он завещал тебе и всем островитянам, способным услышать его слова, впредь не затевать междоусобиц. Нет достоинства в братоубийственном бою. Ведь это откровение заставило его, "Довольно", оборвал ее Энрико. "Эти слова истины. Почему никто не вспоминает их, когда следует?" продолжала Лаура. "Почему герои подчиняются мерзавцам, что посылают их на смерть?" Или мало напрасной крови пролилось сегодня? Или вам не достает воли, чтобы поступить по собственному разумению? Начальник порта с тяжелым вздохом опустил на землю бочонок. Он поднял левую руку и шагнул навстречу дону Карлосу. Вам нужны корабли? Да. И вы не причините вреда тем, кто сложит оружие? Слово кабальера. Будь по-вашему, сеньор. Я готов начать переговоры. Факел упал в водосточный жолоб и зашипел, угасая.